После слова автора. Вы прочитали 30-й том серии Непутевый ученик в школе магии. Вам понравилось? В этом 30-м томе появилось сразу несколько новых вспомогательных персонажей. Но не волнуйтесь, даже если вы не запомнили их имена, это не вызовет у вас никаких неудобств дочитыванием серии до конца. Вам достаточно будет запомнить, что Тацу и Миюки заполучили сильных союзников в Америке, и что всемирно известный индийский учёный предложил организовать автономию расы волшебников. Я думаю, что читатели помнят, что в самом конце повествования арки «Беспорядки в Екогаме» было упомянуто, что это был день истинного начала истории славы и невзгод расы волшебников. Термины «мэджан» и «мэджест», а также путь к становлению глобальной автономии «мэдженов» является ничем иным, как той самой «Истории славы и невзгод», упомянутой в арке «Беспорядки в Екогаме». Спустя 23 тома, исключая СС, состоялся возврат к этому скрытому в словах намёку. Я, к сожалению, в непутевом ученике в школе магии не удастся полностью развернуть эту скрытую сюжетную линию. Ведь этот вопрос не успеет решиться до того, как Таца Миюки закончит старшую школу. А теперь мы переходим к некоторым закулисным моментам написания данной истории. Само собой разумеется, что все названия кораблей и самолётов, упомянутые в этом томе, являются полностью вымышленными и не имеют никакого отношения к реальным. Шангрила это другое дело. Ведь ничего страшного, раз он не станул, верно? но я просто не мог дать ему другое название. Извиняюсь, если совпали какие-либо исторические параллели. Для тех, кто в той или иной мере знаком с английским языком, было понятно, что Hornet Oval – это филин. Филины, совы – это тоже хищные птицы, поэтому они подходят для наименований истребителей. F-141 – это игра слов от «one for one». Эта фраза несёт в себе смысл «один самолёт – одна цель уничтожения». Это означает, что он не проиграет в воздушном бою один на один. Я надеюсь, что в реальном будущем тоже не будет такого номера модели. Краунет Хавк — это сокращение от Краунет Хавк Игл. Это самая крупная в Африке хищная птица венциносный орёл. Просьба не обращать внимания на то, что американская армия использует название птицы, не распространённое на американском континенте. Думаю, многие ожидали, надеялись, что на этот раз противостояние между Татцей и Минуру завершится. Однако, как я когда-то уже упоминал, Минуру — это финальный босс. Финальный означает, что его сюжетная линия продержится до заключительного тома. Насчёт того, будет ли ему уделено внимание в следующем томе, пока не решено. Но хоть и назвал его финальным боссом, у многих наверняка возникает такое чувство, что это не Минора встал на пути у Татцы, а наоборот, Татца стал помехой для Минору. Далее планируется на один том прерваться от основной серии и выпустить третий том «Плана убийства Шибы Татцы». А вслед за ним планируется выпустить уже и следующий том основной серии, который будет называться «Будущее». И в качестве небольшого превью к арке «Будущее» в ней окончательно решится вопрос с Безобразовым. Кроме Безобразова, в качестве врагов выступят и другие волшебники стратегического класса. Мир столкнётся с кризисом Четвёртой мировой войны и Первой магической войны, которая сгорится вокруг Японии. Не пропустите. Встретимся снова в следующем, тридцать первом томе непутёвого ученика в Школе магии. Сато Цитомо читал Адреналин.